из редких камней и мамонтовой кости. Богатеи в знак уважения к супруге губернатора платили за покупки многократно дороже, чем стоил товар. Пятницкая знала, кто и сколько давал за покупку, и вела себя с покупателями соответственно. За одного просила мужа, другого одаривала благосклонностью, третьего переставала замечать. Утомленный долгой поездкой, мрачными думами, недобрыми предчувствиями, губернатор повернул к главному управлению. С улицы заметил, как в окнах канцелярии замеркали лица чиновников, позже исчезли. «Разбежались, расселись за столы каналье», — в душе бронился Андрей Васильевич. «Заскрипели перьями, зашелестели бумагами. Ах, бездельники!» Если сейчас посмотрит постороннее лицо на моих чиновников, то подумает, целыми днями, не разгибая спины, трудятся на благо Отечества. Но я-то вас проныр и хорошо изучил. К одиннадцати часам вы едва явились на службу и до моего приезда толкались в экзекуторской, курили, болтали о картах и женщинах, о городских скандалах, обменивались анекдотами да посматривали на часы в ожидании обеда. А после трех часов вас и с собаками не сыщешь. Так было всегда. Где уж вам трудиться теперь, ожидая нового начальника? Вас сжигает, мучает любопытство, что будет. Я тоже многое бы не пожалел, чтобы узнать о своем будущем. Только это одному Богу известно. <музык> Средний отставной солдат снял шинель с Пятницкого. Ни на кого не глядя, он кивнул поднявшимся из-за столов чиновникам и прошел в свой кабинет. Чистенький старичок в черных нарукавниках, стала начальник общественного презрения, поднес бумаги. Андрей Васильевич обокнул гусиное перо в чернильницу, недовольно пробурчал. В глазах ребит от ваших ковык Читать затруднительно. На каждом слове спотыкаешься. Отодвинув подписанное, Андрей Васильевич, испытующий, глянул в глаза исполнительного чиновника. Ну как, ждешь генерала Муравьева? Чиновник, изменяясь в лице, перекрестился. «Избави Бог! Разве мы с вами худо служили?» Но ну, ступай!» Глава вторая По случаю скорого приезда Муравьева в доме Пятницкого вечером собрались особо приглашенные начальники палат, губернского совета и суда. Звались и купцы, почетные граждане города. Эти не явились. Сослались на разные хвори. А давно ли не смели отказаться? Огорчили купцы Андрея Васильевича и его хлебосольную супругу. В один час сделались врагами. В гостиной, убранной с роскошью золотопромышленника, гости курили трубки и новшества, папиросы с деревянными мудштуками, держались группами по сану и возрасту. Званый вечер вроде бы такой же, какие бывали раньше. И в то же время чего-то недоставало, веселье, что ли. Хозяин дома не балагурил, полковник Горошковский не хохотал оглушительным басом, не слышался и звонкий смех барышень. Этот раз женщин в зале не было. Все беспокойно оглядывались на часто открывающиеся высокие двери. На каждого входящего смотрели тревожно, не прилез ли он вестей о муравьеве. По углам разговоры о крутом нраве, жестокости о генерала. Слухи правдивые и вымышленные уже свели с ума председателя гражданской палаты Струкачева. Космат, небрит, который день бегает по улице да кричит «Руперт! Руперт! Муравьев!» Пытался утонуть в проруби ангары. Ладно вовремя подкатил водовоз с бочкой, а то бы так и нырнул под лед. Помешался и советник губернского правления Отрубев стоит у окна и ждет огненную колесницу. Ежели Муравьев, еще не вступив в управление Восточной Сибирью, уже лютует, негодовал мингазеев, начальник стола по золотым приискам, о нем-то в дороге особенно часто справлялся Муравьев, то что будет, когда он въедет в Иркутск? казни сжигание на костре? Вид у Мангазеева растерянный. Муравьеву подали жалобу, что этот стало начальник, Указывал петербургским влиятельным лицам на выгодные остатки от золотых приисков. Государственные богатые умышленно отписывал выстощенные остатки.